Глава десятая. Продольная линия. Каменная артиллерия готова. Груда камней служит одновременно преградой и батареей орудий. Люди кончили работу и теперь стоят, прислушиваясь к сигналам. Они знают, что о сигналах договорились, хотя их точное значение им неизвестно. Но скоро узнают. Слышен выстрел, и почти сразу после него второй, словно выстрелы из двуствольного ружья. «Индейцы идут сюда, и они близко», сообщает окружающим значение сигналов Донаставан. «Скоро сами их увидим». Он кивком показывает на покинутый лагерь, часть которого видна внизу. Все смотрят в том направлении и на Лано за лагерем однако почти сразу слышны еще два выстрела, менее громкие с тем же интервалом. «Пистолеты! Сигналы третий и четвертый!» механически произносит бывший командир «Драгун», лицо его становится все более мрачным. «Больше слушать нечего», продолжает он. Дон Педро был прав. «Это апачи, и они совершают грабительский набег, скорее всего, на города по реке Хоркаситас». К несчастью, мы у них на пути. Ах, амигос, какое невезение! Хуже не могло быть! Однако вскоре они узнают, что может быть и хуже. Узнают из уст гамбусино, который, задыхаясь после поспешного возвращения, кричит «Лоскою терос! Отряд Эль Каскабеля!» Эти ужасные слова не нуждаются в объяснении потому что все помнят кровавые события, о которых уже шла речь. За подлый поступок капитана Переса и его бандитов-солдат теперь расплатятся невинные. Как могут они ждать милосердия от родственников убитых? Какая надежда на то, что для них сделают исключение? Они не могут ни на что надеяться. Все знают, что после этой бесчеловечной бойни «Апачи каждого бледнолицевого считают врагом, а Койотерос после пыток убивают всех пленных». «Ты думаешь, что это отряд Каскабеля?» Это после краткого, но выразительного отчета гамбучину задает вопрос Дон Эстыван. «Думаю. Я уверен в этом, твоя милость. В твой бинокль я узнал самого дикаря, потому что очень хорошо его знаю». Я разглядел его тотем, рисунок на груди. Мой рисунок — бледная копия оригинала. Смотрите!» Говоря, он расстегивает и распахивает рубашку, показывая то, что уже показал Генри Тресселиану. Большинство слышало об этом погребальном символе на груди вождя Койотерос, соответствующем его характеру. И теперь все знают, какой враг им угрожает и чего от него можно ожидать. Больше никакой надежды на дружбу или милосердие. С одной стороны, сильное и мстительное нападение, с другой — сопротивление до самой смерти. Убедившись в этом, шахтеры сохраняют спокойствие, потому что опасность пока не кажется непосредственной. Они знают, что сейчас они в безопасности. Гамбусину заверил, что до них не добраться. Теперь они и сами это видят, и их опасения связаны не с настоящим, а с будущим. Им предстоит осада, и они не знают, долго ли она продлится и чем кончится. И, возможно, существуют шансы на спасение или бегство, о которых они еще не думали. Надежду трудно убить, и пока никто не впадает в отчаяние. Больше опасаются голода. Вот враг, которого боятся больше всего. Но пока так далеко никто не заглядывает. Вначале нужно увидеть врага, о котором проводник рассказывает такие ужасы. И вот, глядя на часть равнины, которая доступна их взглядам, они ждут появления врага. Проходит почти час, прежде чем они видят его. Лошади и мулы успокоились и теперь спокойно пасутся. Некоторые вошли для прохлады в воду. Животным по-прежнему жарко после долгого рабочего дня. Но от лагеря никто не отходит. Единственные животные на равнине – антилопы-велороги. Их стадо тоже направляется к воде, но останавливается, увидев незнакомые чудовища – фургоны. А вот птиц с черными крыльями фургоны не остановили. Стервятники рассаживаются вокруг на земле и на камнях, Дерутся над потрохами бычка, забитого для приготовления завтрака. Неожиданно и одновременно птицы и животные, дикие и домашние, приходят в движение. Антилопы с фырканием поднимают головы, словно увидели или учуяли врага, и мгновенно исчезают. Стервятники поднимаются в воздух, но не улетают, а начинают описывать круги. Лошади, мулы и крупный рогатый скот, словно охваченные безумием, лихорадочно бегают, ржут и ревут, и вот-вот сорвутся в паническое бегство. «Почуяли краснокожих», — понимающе говорит гамбусино, который вместе со всеми наблюдает за этими движениями. «И скоро мы сами увидим этих уродов». «Вот они!» Ему не нужно показывать. Все уже видят, из-за выступающего восточного края Серро уже появилась голова сумрачной колонны. Она вытягивается по мере того, как разворачивается линия. Индейцы еще далеко. До них не меньше лиги, и движутся они не к горе, но на запад, как будто хотят миновать гору. Однако шахтеры, предупрежденные проводником, знают, что это не так. Слова Висента вскоре оправдываются. На Лано начинает разворачиваться другая темная линия. Она движется на таком же расстоянии, но с противоположного направления. «Это отряд, который пошел на запад», — говорит гамбусину почти про себя. «Хитрый план. Они хотят полностью окружить нас. Вероятно, думали, что мы всадники и побоялись, что мы от них уйдем». Если бы увидели наши фургоны, это избавило бы их от хлопот, но сейчас они уже видят их. Никто не отвечает. Все внимательно смотрят на сближающиеся отряды, то на один, то на другой. Видимая часть равнины по форме напоминает секстант. Видимость с каждой стороны ограничена краями расселенной и с обеих сторон цепочки всадников продолжают удлиняться движутся всадники не быстро они уверены в том что полностью окружили лагерь в голове каждой колонны группа всадников а по всей длине под полуденным солнцем сверкает оружие кажется что две огромные допотопные змеи движутся навстречу друг другу по дружески или на бой В должное время их головы встречаются в центре секстанта, а задние части, еще невидимые, никто не знает, сколько там еще воинов, продолжают появляться. Однако и те, что видны, представляют собой целую армию, и приходится забыть всякие мысли о сопротивлении. Шахтеры поздравляют друг друга с удачей. Они нашли убежище, которое позволяет не встречаться с врагом. Они благодарны проводнику и не без оснований. Если бы они и сейчас оставались в лагере, часы их жизни были бы сочтены. Возможно, свелись бы к нескольким минутам. Сейчас они спасли жизнь, но смогут ли сохранить ее и защитить? Они думают об этом, продолжая наблюдать за Койотерос и за тем, как их окружает линия противников. Какое-то время никакого движения нет. Колонны встретились, и воины остановились, повернувшись лицом к Серро и охватив ее четвертью окружности. Все это проделано четко, словно кавалерией на парадном плацу. Какое-то время они стоят неподвижно, и после поворота их линия кажется тоньше. Там, где встретились головы линий, Группа всадников не в строю, и Дон Эстыван направляет на них свой бинокль. Он видит с полдюжины дикарей, которые стоят лицом друг к другу и оживленно жестикулируют. Посмотрев на них, Дон Эстыван передает бинокль проводнику, который может лучше понять, что там происходит. «Эль Каскабель и младшие вожди совещаются», — сообщает Гамбусину, немного погодя. Они удивлены. Раньше никогда не видели фургоны. Возможно, они считают нас солдатами, и это заставляет их проявлять осторожность. Но скоро они увидят разницу. «Пардиас! Они ее поняли! Они идут!»